Пятая. Петя, ты где? Не вижу. Рявкнул вошедший в кавку прямой посетитель в черном тренче с компьютерной сумкой на плече. В руке он держал зачехленный зонт трость, сгнутой в виде вопросительного знака деревянной ручкой и металлическим наконечником. Такими зонтами, вспомнила Ангелина Иосифовна. Она, замирая от гнева и страха, читала об этом в годы перестройки. Киллеры из КГБ уничтожали сбежавших на запад предателей и диссидентов. Кого-то кололи, вылезающий из наконечника иглой, в кого-то стреляли ампулой с ядом кураре. Вошедший, словно прочитав ее мысли, поднял зонт вверх, прицелился в потолок. У обладателя зонта Было длинное, посеченное глубокими морщинами лицо и длинные же седые волосы. Он был похож на состарившегося, стаскавшегося, но не утратившего презрения к жизни рокера. Осенний вечер был кристально ясен во все стороны горизонта. Луна светила в небе яркой желтой лампой. Для чего зонт? Есть люди, — подумала Ангелина Иосифовна, — конструирующие для себя некую избранность из подручного житейского материала, каким во все времена является внимание окружающих. Кто-то, она забыла фамилию этого французского поэта, гулял по саду с омаром на железной цепочке. Юный Пушкин смущал на одесских пляжах дам, купальными панталонами из прозрачной кисии. Девушка, — покосилась Ангелина Иосифовна на соседку, — выкрасила волосы в синий цвет. А этот тип орет в кавке, как в лесу, использует древний прием подавления голосом. От крика английского короля Ричарда «Львиное сердце» вспомнилась ей сомнительная цитата «Приседали кони». Конечно, он проще, внимательно присмотрелась к горлопану Ангелина Иосифовна, ходит при луне с зонтом, как буддийский монах, светит мордой со следами былых буйств и излишеств. Такие случаются, пользуются популярностью у интеллектуальных, уставших от тупых сверстников девушек. Мужчина, в прямом и переносном смысле проигравший должно быть, на гитаре играл или бил в барабан, гремел медными тарелками, жизнь может показаться интересным и даже отчасти функциональным, как полузатонувший корабль. На его нагретом ржавом железе можно загорать, устраивать пикники, слушать истории о былых плаваниях, вот только со дна его уже не стронуть, он никуда не поплывет». Симбиоз живых и неживых существ — вещь противоречивая и сложная. Если верить теории бихевиоризма, Ангелина Иосифовна знакомилась с ней на курсах повышения квалификации, неживые вещи могут определять поведение живых людей. Этот малый, отважно применила она полузабытое знание на практике, Утянет на дно, теперь она знала имя, Жизни сухого Петю, прихлопнет, как таракана. Или, наоборот, вспомнила другую теорию Непреднамеренного добра, раскроет над ним зонт, Убережет от ядовитого дождя. Если, конечно, человек с затонувшим лицом Способен на благородные поступки. Автоматически измерив уровень, жизни воды над седой головой, она с удивлением констатировала, что бывшему кораблю, в отличие от Пети, еще долго торчать и ржаветь, обрастая, вновь покосилась на девушку с синими волосами экстравагантными ракушками. «Вот что творит проклятый рок», — подумала она, имея в виду музыку и судьбу. Тем временем зонтичный и вяло откликнувшийся на его зов Петя устроились за угловым столиком, согнав очкастого, уткнувшегося в планшет китайского студента. Тот безропотно переместился за длинный стол у стены, где расслабленно отдыхала другая, не столь охочая до знаний, молодежь. Бросив тренч на свободный стул, Зонтичный небрежно помахал им рукой. Те ответно покивали ему, и только одна девушка почтительно приподнялась со своего места. «Он преподаватель из вышки», — догадалась Ангелина Иосифовна. «Наверное, ведет курс по истории музыки XX века, специализируется по року. Она читала много разного про распустившую по Москве Щупальца, как гигантский спрут, высшую школу экономики, ее студентов, профессоров и неожиданные предметы, которые там изучают. Судя по тому, как зонтичный, не таясь, извлек из компьютерной сумки, поставил на стол плоскую железную фляжку, он чувствовал себя в запретном для курения и употребления алкоголя кавке, как у себя дома. Студенческая забегаловка была его местом силы. А зонд продолжила умножение сущностей Ангелина Иосифовна сакральным символом гитары, перевернувшей музыкальный мир в 60-х годах. Ей нравилось, вопреки совету английского философа Оккома, «умножать и делить сущности». Пределом любой сущности для Оккома в тринадцатом веке был Бог. Но с той поры математика, как наука, существенно расширилась и усложнилась. Бог все чаще выносился за скобки. «Возьми кофе, пирожки, попроси стаканы, только не бумажные. Не могу пить из бумажных, все равно, что жрать птицу с перьями». Зонтичный рокер — Распоряжался, как циклоп-полифем в пещере, где блеяли овцы и дрожали от страха аргонавты. — И размотай, наконец, шарф. — Шарф, — удивился Петя. — Шарф — артефакт самоубийства. Ты не Осидора Дункан. Ангелина Иосифовна надвинула козырек на самые глаза, опустила голову, сделалась незаметной. Зонтичный был в теме. Рок, в отличие от классической музыки, жил самоубийствами. Лучшие исполнители уходили рано. Правда, она не помнила, чтобы они, как российский олигарх Борис Березовский, использовали для этого шарф. Но некоторые, как Пол Маккартни или Мик Джаггер, не торопились на тот свет, успешно монетизировали прошлое, плавали на виллах в бассейнах, Гребли деньги экскаваторами. Длинное лицо в седых клочьях умело пускать со дна расходящиеся пузыри. Он не такой длинный, как у Айсидора Дункан, оглянулся, чиркнув взглядом по кепочному козырьку Ангелины Иосифовны Петя. Она склонилась над присевшей на дно чашки пеной куда делся кофе, капучино. As I think of how to begin this, I already thought of the ending. На уверенном английском обратился к кофейно-кавкианской аудитории зонтичной. Есть кто из моего семинара? Досрочный зачет. Некоторое время присутствующие молча вслушивались в треск перемалываемых челюстями Кофейной машины зерен. Потом соседка Ангелины Иосифовны, вскинув синие крылья волосы, пискнула, блеснув металлическим шариком в ноздре. Music for my friends, Скайзу. Молодец, Марго. Похвалил зонтичный, проигнорировав отчетливо прозвучавшее с длинного стола, Иди на козел. Наверное, там сидел студент с другого факультета. На каждого полифема мысленно одобрила хулигана Ангелина Иосифовна свой одиссей. Как перевести? Она понимала английский язык, но не до такой степени, что жизнь кончена и конечна, — объяснила девушка. Это точно. Ангелина Иосифовна... Секундной стрелкой переместилась по циферблату стола, чтобы торчащее из-под кепки уха оказалось как можно ближе к зонтичному и отчалившему в данный момент от кассы со стаканами и пирожками Пете. С такими преподавателями успела подумать она, будущие экономисты должны знать английский как второй родной, читать кавку, а не Маркса с Адамом Смитом. Девушка слегка удивилась странному поведению пожилой дамы в медицинских штанах. Хорошо успела бахилы снять. Натянуто улыбнулась Ангелина Иосифовна. «Но есть противоречие, продолжила, чтобы отвлечь девушку. «Если ты не появилась на свет, значит, и конца нет? А если появилась, — возразила девушка, — то сразу с двумя веревками». «Даже так?» «Одна, как у всех, как сложится, как Бог распорядится. Другая при мне. Хочу-завяжу, хочу-развяжу. Свобода!» «Шарф!» — на автомате, думая о своем, произнесла Ангелина Иосифовна. «Шарф!» — девушка слегка приоткрыла рот. Ее зубы были стянуты металлической проволочкой. «Веревка груба, а шарф летит, крутится, вертится, хочет упасть». Он точно поставит тебе зачет? Он странный. То объявит час наслаждения тишиной, разведет руки в стороны и дышит, как пустое ведро. То вдруг приседать начнет в аудитории. Один раз даже пукнул. Зачем он это делает? Для тренировки легких и бедер. А пукнул, наверное, случайно. Говорит, что у человека вся жизнь в легких и бедрах. Воздух из легких спускается в бедра, иногда, говорит, в чреслах, концентрируется там для синтеза новой жизни. В тот раз, наверное, неправильно спустился, но предмет знает. Шутник. Вздохнула, незаметно скользнув рукой по бедрам Ангелина Иосифовна. «Тверды, как камни были бедра», под гладкой тканью медицинских штанов. Синтез новой жизни на повестке дня не стоял. Что он преподает? Поинтересовалась, настраивая ухо как радиоприемник на удлиненную в плане слышимости волну. Она не сильно беспокоилась о расстоянии, потому что не сомневалась, что услышит все, что должна услышать. А еще она почему-то вспомнила про белую убежавшую много лет назад под шкаф таблетку, извлеченную оттуда пухленькой детской ручкой. «Неужели это мои веревки?» — подумала Ангелина Иосифовна. «Мое начало и мой обросший пылью конец». «Историю музыки второй половины двадцатого века», — ответила девушка, отследив ее перемещение на другой край стола. «Но ведь вас интересует не он». «Ты проницательна». Остывшая пена не понравилась Ангелине Иосифовне. Похоже, у перемолотых зерен в кавке было, как у кошек, много жизней. Она знала причину проницательности с снизошедшей на девушку с железным шариком в носу и синими, как крылья попугая, волосами. Ангелине Иосифовне было жаль девушку. «Ты сейчас...» «Почти как я», — подумала она, — «что-то чувствуешь, но не знаешь. Только я остаюсь, а ты?» А еще подумала о двух измерениях жизни. Молодые живут временем, старики — объемом. Молодые думают, что теряют время, старики знают, что теряют все. Объем превыше равнодушного времени, объем уходит вместе с тобой». Время остается с другими людьми. Второй у нас не преподает, хотя девушка внимательно посмотрела на Петю. Мне кажется, мог бы. Много думает, видно по морде лица. Я его раньше часто видела по ящику. Топил за патриотизм, гнал про Россию, летящую в пропасть, про предателей во власти. Вы ведь тоже не преподаватель, и не из книжного магазина. Вдруг с подозрением посмотрела на Ангелину Иосифовну. «Сюда только из магазина и студенты ходят, редко кто с улицы. Вы из ФСБ следите за нами?» «Да, я была вчера на Тверской, когда винтили в автозаке». «Я провизор из аптеки на углу Мясницкая переулка», обиделась Ангелина Иосифовна. Пожившие в СССР люди, к слову, ФСБ, раньше КГБ, НКВД, ГПУ, относились серьезнее, чем нынешняя молодежь. «Смотри, какие на мне штаны!» Выдвинула из-под стола зеленую, как у богомола, ногу. «В ФСБ такие не носят!» «Значит, отравительница!» «Мажете дверные ручки этим, как его, новичком, чтобы сразу на тот свет...» Ты права насчет веревок, — разозлилась Ангелина Иосифовна. Сейчас у тебя обе завязались в узел. Не хами, мелочка, я хочу помочь. Лучше... Замолчала, не зная, как отформатировать в понятные девушки слова, внезапно промелькнувшую перед глазами картину. Ясность всегда приходила, не спрашивая, и уходила по-английски, не прощаясь. Что лучше? Приходи в аптеку. — заторопилась Ангелина Иосифовна. — Завтра я с двух до вечера. Есть хорошее средство, снимает любое раздражение, даже от слезоточивого газа. У тебя до сих пор глаза красные. Кстати, недорогое. Считается, что только от прыщей. Лекарства, они иногда как лотерея. Я ведь сегодня уже это говорила, вспомнила она. Можно пить-пить и по нулям а можно раз и вылечиться». «Без рецепта?» — усмехнулась девушка. «Или по предъявлению паспорта?» «Ага, из аптеки она». «Подожди, я объясню. Если не из ФСБ, значит коллектор. Отвали! Мы в начале октября закрыли ипотеку, продали бабушкину квартиру в Коломне. Могу показать справку». «Коллектор?» — пожала плечами Ангелина Иосифовна. «Ладно, пусть». «Только я не взыскиваю долги!» Ей стало грустно, как и всегда, когда она видела то, что видеть было невозможно. «Ты все равно не поверишь», — посмотрела на девушку. «Скорее наоборот», — задумалась на мгновение, «выдаю кредиты». «Но тебе?» — развела руками. «Не смогу. Ты не в моем списке. Разве что микро, но ты не возьмешь». «Микро», — поморщилась девушка, — «Но это же чистое мошенничество!» «И твой шанс!» «Надо же!» «Салфетки закончились!» Пошевелила железные лепестки держателя Ангелина Иосифовна. «People are strange!» Неожиданно прозвучало у нее в голове, но оказалось, что она произнесла эту фразу вслух. «Дорс!» С уважением посмотрела на нее девушка. «Джим Моррисон, секс-символ Америки», умер от передоза в двадцать семь лет в Париже. «Знаешь историю», — похвалила синеволосую отличницу Ангелина Иосифовна. «Теперь или слушай меня, или...» «I'm a spy in the house of love», — пропела девушка и добавила. «Как вам не стыдно?» «Что ты имеешь в виду?» — обиделась Ангелина Иосифовна. Она видела фотографии Джима Моррисона, — гениального рок-музыканта, сына американского адмирала, и прекрасно понимала, что этот парень сам выбирал, кем ему быть в «Хаузов Лав» — шпионом, наблюдателем или домовладельцем. Девчонка хоть и глубоко, но не там копнула. Да, Ангелина Иосифовна на шестом десятке не возражала быть списанной за профнепригодность или, как говорили сегодня, неформат с любовной лодки, разбивающейся по Маяковскому, здесь, впрочем, она была готова поспорить с великим поэтом, о быт. Любовные лодки разбивались и тонули по разным причинам. К примеру, у Андроника Тиграновича, владельца аптеки, где она работала, от слишком большого улова При таком улове лишние люди в лодке балласт. Но ей хотелось верить, что где-то в теплых морях курсируют большие лайнеры любви, внутри которых чисто, светло и не тесно, а на мостиках стоят загорелые капитаны в белоснежных с золотыми крабами фуражках. «Это сон», — подумала Ангелина Иосифовна, — вдруг разглядев что-то, напоминающее капитанскую фуражку на седой и поникшей голове Пети, случайная игра света и тени. Чокнувшись с похожим на зачехленный зонт приятелем, Петя запрокинул голову и решительно выпил до дна. Фуражка слетела, как ее и не было. «Вода смывает мечты», — вздохнула Ангелина Иосифовна. Потому и гонится народ за голой урусалкой алкоголя. Ей вспомнилась строчка другого поэта, с которым у Маяковского были сложные отношения. Другого способа догнать мечту нет: выпить или убить. Нет, это не Пастернак, это уже Достоевский. Кто ж разрешит народу догнать мечту? В семнадцатом просмотрели. До девяносто первого пришлось терпеть. Пусть лучше забавляется с голой русалкой. — Следите за мужиком, подслушиваете, Кто он вам? — Вы не сочетаетесь, — скомкала салфетку, бросила на стол девушка. — С чем? — грустно уточнила Ангелина Иосифовна. Ощутив скрытое, она не знала его облика, присутствие в кавке артериального бога. Поставив стакан на стол, Петя удивленно погладил себя по левой стороне груди. «Нет», — нема, — воззвала Ангелина Иосифовна. «Только не он, только не!» Перечить артериальному богу было опасно сейчас. С этим обвела рукой кавку девушка. В очерченный круг вместились столы, светильники, посетители, китайский студент в круглых савинах очках. Дверь в туалет, куда в данный момент беззаботно скользнула разнополая парочка. И даже сердито, водящая по полу шваброй, явно осуждающая подобные проделки, таджичка-уборщица. Возможно, в круг угодил и невидимый артериальный бог. — Какая аптека? Какие кредиты? — запнулась отважная студентка. — Ты права, — вздохнула Ангелина Иосифовна, внимательно глядя на девушку. Не заходила ли она в аптеку? — Стоп! Еще как заходила! — Это она в надвинутом на глаза берете — приценивалась к ортопедическим стелькам. Я еще хотела предложить ей мазь от влагалищного зуда. Возмущенно, словно девушка ее обманула, припомнила Ангелина Иосифовна. Сочетаться законным браком мне не светит. Чуть не добавила, как и тебе. Но промолчала. «Думаешь, у меня с ним не выйдет?» — спросила с тоской. «Я такая страшная». «Не то чтобы!» — с сомнением произнесла девушка, оценивающая, оглядев Ангелину Иосифовну. «На сорок тянете, если не присматриваться. Наверное, бегаете по утрам. Зачем он вам?» «Кто?» — он ткнула пальцем в сторону Пети. Тот снова поставил на стол пустой стакан. «Если будет так пить, точно не нужен», — подумала Ангелина Иосифовна, — но все же ответила. «Сама не знаю». «Так не бывает». Девушка отнесла поднос с использованной посудой, в кавке практиковалось частичное самообслуживание и, вытащив из рюкзака берет, двинулась к выходу. Ангелина Иосифовна рассеянно проводила ее взглядом, машинально отметив что полоска жизни воды над головой получившей досрочный зачет студентки истончилась до предела, практически слилась с беретом. «Береги себя! Не езди с ним! Завтра на мотоцикле! Он наркоман!» — крикнула ей в спину, привлекая к себе ненужное внимание. И презервативы с леденцами, сволочь! С отвращением вспомнила самодовольное лицо парнишки. Не для тебя покупал. С тобой так, не предохраняясь и воняя. Пожалел денег на стельки. Подожди, догнала девушка на улице, схватила за плечо. Пойдем в аптеку, я дам стельки. Они плотные, с фиксатором на щиколотках. С тебя не слетят сапоги, когда... Удар будет не такой сильный, хотя... «Не знаю», — опустила руки. «Да, и брекеты тебе не нужны, с зубами все в порядке. Твой стоматолог всех, кто помоложе, гонит к ортодонту. Это его подруга. Она...» «Вы сумасшедшая! Ку-ку! Он в бригаде хирурга. Ездит как бог!» — покрутила пальцем у виска девушка. «И зубы у меня росли криво. Я сама решила исправить. Да пошла ты!» Под Серпуховом на МКАДе у него разорвется в лохмоте аорта. Ангелина Иосифовна снова увидела черным жуком, крутящийся на боку под фурами мотоцикл. Погасла. Она вдруг резко успокоилась, забыв про синеволосую девушку и презервативно-леденцового парня-мотоциклиста. Артериальному богу было плевать, что тот ездит как бог». Он сам ездил на мотоцикле, а потому не терпел конкуренции. Вернувшись в кавку, вновь превратившись в ухо, Ангелина Иосифовна прислушалась к разговору Пети и Зонтичного. «Скажи мне», — спросил у так и не свинтившего с шеи, это ей понравилось, шарф Пети, приятель, «какую порнографию ты смотришь?» И я тебе скажу, кто ты. Тебе нужна баба, Петр. Надежная, хоть и временная, вздохнул. Средство от депрессии».